Ежей на земле около 15 видов. Четыре вида живут в нашей стране. А из этих четырех самый известный европейский, хотя живет в Азии тоже, или обыкновенный еж. Он, в общем-то, и правда обыкновенный, точнее обычный. Его можно встретить и в лесу, если лес не сырой, и в роще, и в парке, и совсем рядом с человеком в саду. Ёж бегает, не таясь, шуршит листьями, громко посапывает, причмокивает, когда ест. Почувствовав опасность, он свертывается клубком. Для этого у него на спине множество специальных мышц. Прячет незащищенную мордочку и брюшко и выставляет свои иглы. Эти иглы, их часто называют колючки, конечно, помогают. Однако ёж все-таки переоценивает их. У некоторых хищных птиц достаточно длинные когти, к тому же ладони у них покрыты толстой кожей, и колючки ежа им не страшны. У лисы таких рукавиц нет, но и она, говорят, может полакомиться ежатиной, если поблизости имеется водоем или хотя бы лужа. Осторожно, чтобы не наколоть лапы, покатит она колючий клубок к воде. Закатит его в воду, там еж волей-неволей должен развернуться, лисе же только этого и надо. А ведь еж мог бы заранее, едва заметив лисицу, постараться ускользнуть от нее, например, спрятаться в какую-нибудь нору, забраться под валежник. Но еж не делает этого. Видимо, слишком надеется на свои иглы. Впрочем, некоторые виды ежей, как установил недавно американский исследователь Броди из Нью-Йоркского университета, усиливают действие своего колющего оружия, смазывая иглы ядовитой жидкостью. А так как у самих ежей яда нет, то они занимают яд у жаб, прокусывают околоушные железы этих земноводных, где содержится ядовитая жидкость, и смазывают ею Иглы Броди испытывал на себе и на нескольких добровольцах отравленное оружие ежей и убедился, что оно намного эффективнее, просто укол игл вызывает кратковременную боль, а укол игл, смазанных ядовитыми выделениями жабы, вызывает сильное жжение, которое не проходит в течение часа. Любопытно, что такое поведение ежей не случайное, а скорее врожденное. Оно проявляется уже у слепых ежат в возрасте 15-16 дней, когда они слизывают ядовитые вещества с игл матери и наносят его на свои иголки. Ежей люди знают давно, и их колючки тоже. Еще две тысячи лет назад в античном мире из высушенных и натянутых на дощечке шкурок делали гребни-чесалки для овечьей шерсти. В результате количество этих зверушек настолько сократилось, что Сенат Древнего Рима вынужден был издать закон об охране ежей. Однако в других странах ежей было много. И даже тогда, когда через десятки веков появились гурманы, утверждавшие, что мясо ежей самое вкусное в мире, даже когда ежиное мясо стало очень модным во многих странах, а в Лондоне даже появился специальный рынок, где торговали этим мясом, ежи продолжали оставаться достаточно многочисленными и в то же время таинственными. Так бывало нередко. Люди как будто бы хорошо знали животное. охотились на него или держали в неволе, но в то же время не имели никакого представления о том, как оно устроено, как живет в природе. Это в полной мере относится и к ежам. Их знали. Но о них в то же время ничего не было известно. Лишь в 1884 году появилась первая серьезная работа о ежах, точнее, об их иглах. А наблюдением за жизнью ежей, исследованием их органов чувств, люди занялись лишь в самом конце прошлого века. Правда, с тех пор узнали многое. Например, сейчас известно, что слух у ежа более тонкий, чем у кошки, лисы, собаки, волка. Известно, что у ежа необыкновенное обоняние. Он может почувствовать добычу, находящуюся в земле на глубине нескольких метров. А вот зрение у ежа очень слабое, впрочем, ночному животному может быть зрение и не так уж важно, а ведь еж активен, как правило, ночью. Летом еж спит где придется, и лишь перед тем, как на свет должно появиться потомство, строит гнездо. Обычно ежат пять-шесть, но бывает и меньше, три, и больше, до десяти. Они слепые, глухие и голые. А на ярко-розовой кожице явственно выделяется множество бугорков. Пройдет всего несколько часов, бугорки эти полопаются, и на их месте появятся мягкие белые иголочки. Впрочем, иногда ежата уже появляются на свет с мягкими иголочками. Иголочки будут расти по миллиметру в сутки, темнеть, твердеть. И недели через две эти молочные иголки превратятся в настоящие, прочные, хотя и полые внутри. Зачем носить на себе лишнюю тяжесть? Их у ежа много — шесть-семь тысяч, примерно по пятнадцать на каждый квадратный сантиметр. Дней через шестнадцать ежата откроют глаза — А еще недели через две мамаша выведет их на прогулку. Месяца полтора будет водить она своих детишек, а к осени семья распадется. Зимуют ежи в одиночку, спят. Если можно назвать сном, состояние, когда температура тела падает с 34 градусов до 2-3, частота дыхания сокращается с сорока-пятидесяти до шести 8 В это время они, естественно, ничего не едят, а живут за счет накопленного с осени подкожного жира. Конечно, на таком пайке долго не продержишься, и уже ранней весной худющие ежи, иголки прямо висят на них, начинают бегать по лесу в поисках пищи. Тут уж не до разносолов, хватает все, что подвернется. Вообще ежи не гурманы. Ягоды и семена растений, пауки и слизни, черви и мыши, а главным образом насекомые, примерно 200 видов, все ест еж. И ест очень много, обычно за ночь он съедает столько же пищи, сколько весит сам, а весною оголодавшие зверьки съедают гораздо больше. В это время они не успевают наесться за ночь, поэтому бегают и днем. но постепенно все входит в нормальную колею и налаживается спокойный, размеренный образ жизни. Все это, как и многое другое, о ежах уже известно. И все-таки кое в чем ежи остаются загадочными, а иногда и просто легендарными зверушками. Например, существует легенда, будто ежи выдаивают косы коров. И даже находятся люди, а раньше их было гораздо больше, которые уверяют, что видели это собственными глазами. Правда в этой легенде лишь в том, что ежи действительно любят молоко. Есть даже такие любители, которые специально поселяются поблизости от хлева и во время дойки, они довольно быстро узнают это время и запоминают его, пробираются в хлев. Притаившись в углу, ежи терпеливо ждут, не капнет ли молоко на пол, не брызнет ли струйка мимо ведра. И когда это случается, а такое бывает нередко, немедленно вылизывают все без остатка своим маленьким красненьким язычком. Может быть, это послужило основанием для легенды, а может быть, какой-то пастух, чтобы прикрыть собственный грех, свалил вину на ежа, он, мол, выдаил корову, а я тут ни при чем. Но если эта легенда сейчас не популярна, да и мало у нас в стране сейчас коровников, куда бы могли забираться ежи, то другие очень распространены. Считается, например, что еж — отличный мышелов, вполне может заменить кошку в доме. Когда сложилось такое мнение и что его породило, сказать трудно, но сейчас доподлинно известно — за мышами Ежи не охотятся специально. Да и как он может охотиться на этих чутких и проворных зверьков, если бегает еж не так уж быстро? Во всяком случае, мышь ему наверняка не догнать. Затаиваться или подкарауливать тоже не в обычаях ежей. Эти теоретические соображения были проверены практически. В лабораториях проделывали множество опытов, проводили наблюдения в природе. и все подтверждало — еж не мышелов, а если и хватает мышей, то лишь случайно подвернувшихся. Но, может быть, он змеелов? Это тоже широко распространенное мнение. Однако и тут можно сказать совершенно определенно — специально змей ежи не ищут, и змеи не занимают какого-то видного места в питании ежей. Впрочем, трудно сказать — какие взаимоотношения складываются между ежами и змеями в разных местах и какую роль играют ежи в регуляции численности змей. Но, видимо, иногда эта роль довольно значительна. Доказательство тому – появление огромного количества змей в некоторых районах Италии, где были уничтожены ежи. Одна из любопытных особенностей биологии ежа – его малая восприимчивость к ядам. Во всяком случае, ядовитых насекомых, таких, например, как шпанские мушки, нарывники, майки, которых другие звери и птицы не едят из-за того, что в их организме содержится достаточно сильный яд, ежи поедают в больших количествах и безо всякого вреда для себя. Мало того, выяснено, что ежи не реагируют на большие дозы таких ядов, как мышьяк и синильная кислота. Так что яд гадюки для ежа тем более не очень опасен. Опытным путем установлено, что на еже не действуют дозы яда, способные убить сорок кроликов. Тем не менее, и еж может погибнуть от укуса гадюки. Но, как правило, укус ядовитой змеи вызывает у ежа лишь небольшую опухоль и легкое недомогание. Да и это случается нечасто. Еж ловко уворачивается от ядовитых зубов змеи, подставляя ей свой колючий бок. И, наконец, еще одна, пожалуй, самая таинственная и самая непонятная легенда. Она существует уже много веков. Еще Плиний-старший, живший в самом начале нашей эры, утверждал, что ежи накалывают на иглы кислые яблоки тащат их в свои убежища и там поедают. С тех пор многие крупные ученые, в том числе и Дарвин, так или иначе упоминали об этом. И, конечно, находится множество людей, которые видели, как ежи не только тащат яблоки, но и как катаются по рассыпанным на земле дичкам, чтобы наколоть их на свои иглы. Когда зоологи ближе познакомились с ежами, Они очень удивились. С одной стороны, версия эта настолько распространена, что не верить просто нельзя. С другой стороны, зачем ежу яблоки? А действительно, зачем? Ведь ежи, животные, насекомоядные. А если бы и захотели полакомиться какими-нибудь плодами, то почему обязательно только яблоками? да еще и тащит их зачем-то в укромное местечко. Ведь известно, что запас в ежи не делают. И, наконец, еще одно. Спинные мышцы ежа так устроены, что он не может лежа на спине накалывать яблоки. Одним словом, с точки зрения зоологов, если рассуждать логически, этого не должно и не может быть. Все нереально и необычно. Но вот как раз именно эта необычность и нереальность дает основание задуматься. Если допустить, что еж не катается по яблокам, а накалывает их на иглы, торчащие над мордой, ежи хорошо умеют бодаться, используя при этом торчащие вперед иголки, то можно кое-что предположить. Накалывает еж яблоки явно не для того, чтобы их потом съесть. Это при желании он мог бы сделать и на месте. Кроме того, известны случаи, когда ежи точно так же таскали и явно несъедобные вещи, например, окурки сигарет. Тут надо сделать некоторые отступления. У многих животных на шкуре селится множество паразитов и кровососов. Животные по-разному справляются с ними, одни тщательно вылизывают свою шерсть, другие вычесывают, есть и такие, особенно много их среди птиц, которые принимают песочные ванны, купаются в песке, а затем встряхиваются и вместе с песчинками избавляются от паразитов. Ёж не вычесывать свои иглы, и тем более вылизывать их не может. Поэтому и блохи живут на еже, и клещи, впиваясь в его шкурку между иглами, сосут кровь. Так, может быть, считают некоторые ученые яблоки. Вернее, какие-то вещества, содержащиеся в них, помогают ежам избавиться от паразитов. Но это предположение, требующее проверки. Ежи, в отличие от многих других животных, довольно легко приспосабливаются к меняющемуся ландшафту. Их не смущает присутствие людей. Был бы лес, подходящий, до еды достаточно. Поэтому наступление человека на природу, казалось бы, не должно влиять на численность ежей. Но, оказывается, эта приспособляемость имеет и обратную сторону. Ежи не боятся машин, которые мчатся по дорогам, проложенным через лес, и часто гибнут под колесами. Если же учесть, что и дорог таких, и машин на них становится все больше и больше... то количество ежей, ежегодно гибнущих под колесами, исчисляется миллионами. Только в ФРГ по самым приблизительным подсчетам гибнет до 300 тысяч зверьков в год. Конечно, водители машин вовсе не стремятся специально давить ежей, просто так само получается. Люди, как правило, к ежам относятся хорошо. Часто стараются приручить их поселить в своих домах. И невдомек этим людям, что, принося зверька из леса или парка в квартиру, они этим самым губят его. Ежу в доме плохо, даже если его поят молоком, кормят и заботятся о нем. Паркет или линолеум никогда не заменят ему траву и землю. Каменные или бетонные стены не заменят ему деревья и кустарники. И людям, у которых в квартире живет он, тоже плохо. Ночное животное не дает спать, топочет, бегает до утра по комнатам. Посадить его в ящик или коробку — совсем уж последнее дело. И, наконец, держать в квартирах ежей просто опасно. Как выяснено недавно, среди клещей, живущих на ежах, имеются такие, которые разносят тяжелые заболевания. Еж — животное симпатичное и полезное, но пусть он живет там, где ему положено, а мы будем радоваться встрече с ним на лесной или садовой тропинке. А вот ушастого ежа на лесной тропинке не встретишь. Он житель степей, пустыни, полупустынь. Внешне ушастый еж несколько отличается от своего европейского собрата. Он раза в два-три меньше, проворнее. И имеет хорошо заметные длинные торчащие ушки. Но по образу жизни ушастый ежик очень напоминает обыкновенного. Разве что зимняя спячка у него короче, поскольку весна в тех местах, где живет ушастый еж, начинается раньше, а осень наступает позже.